Глава 74. Джина открыла электронным ключом дверь своего номера в отеле Дарм на Ист Чейпл хилл стрит Этот отель порекомендовала ей Лиза, сказав, что она и ее родители останавливались там, когда по окончании ее младшим братом университета Дьюка присутствовали на церемонии вручения дипломов. При других обстоятельствах Джина потратила бы те два часа, которые длился полет, на то, чтобы хорошенько все обдумать и составить детальный план действий дабы максимально эффективно использовать то время, которое ей предстоит провести там, куда она летит. Нет более неприятного чувства, она знала это по опыту, чем когда уже во время полета обратно в Нью-Йорк ты вдруг осознаешь, что не обратила внимания на потенциальную зацепку. Однако и пока она сидела в самолете, и потом ее не оставляли мысли о Тедди. Как не тяжело ей было ожидать его сообщений и писем и читать их, Еще тяжелее оказалось вообще их не получать. Он уже несколько дней не писал и не звонил. И теперь она еще острее, чем когда-либо прежде осознавала, как сильно его любит. Она рисовала в своем воображении, как он обнимает ее. И она наконец объясняет, что внезапный разрыв их отношений был единственным имеющимся у нее способом его защитить. Он бы наверняка сказал в ответ что-то милое и забавное. Джина, сделай милость. «Перестань меня защищать». Но теперь от него не было никаких вестей. Джина вдруг осознала, что очень надеется на то, что из-за своей работы над приготовлениями к первичному выпуску акций «Рэл Ньюс на биржу Тед сейчас слишком занят, и у него просто нет времени на то, чтобы начать жить дальше и думать о том, чтобы найти себе кого-то другого. «Я непременно придумаю, как выйти из этого положения и вернуть его». Мысленно пообещала она себе. Но и когда ей удалось перестать думать о Теде, легче не стало. Когда самолет приземлился и она включила смартфон, там оказалось сообщение, которое ей прислала Лиза. «Джина, к сожалению, у меня дурные вести. Квартира по-прежнему оформлена на имена обоих твоих родителей. Дай мне знать, как я могу тебе помочь, Лиза». Джина не удивилась. По правде говоря, трудно было себе представить, чтобы родители или отец перевели квартиру на ее имя, не уведомив об этом ее саму. До получения электронного письма с информацией о Поле Стивенсон Джина надеялась потратить какое-то время на изучение подноготной Мэриан Кэллоу. Ей особенно хотелось отыскать пасынков Мэриан, тех самых, у которых была своя жизнь, и выслушать их мнение о женщине, вышедшей замуж за их отца. Мысленно она молилась о том, чтобы отношения ее отца с Мэриан не развивались слишком уж быстро. Когда заключаешь помолвку, дальше все уже катится само собой. Джина вспомнила то, что ей говорила одна приятельница, чей брак распался вскоре после свадьбы. Надо купить кольца, решить вопрос с церковью, банкетным залом, составить список гостей, провести репетицию свадебного ужина и сделать великое множество фотографий. События развивались со скоростью снежной лавины, неудержимо несущейся вниз по склону горы. В день свадьбы я уже понимала, что выхожу замуж не за того парня. Но чувствовала, что мне не под силу все это остановить. Звонок мобильника заставил Джина вернуться в реальность. Звонил тот самый частный детектив, Уэс Риглер. «Джина, не очень жаль, и я прошу прощения. У моей дочери начались роды за две недели до срока». «Сегодня вечером я никак не смогу с вами встретиться, но если все пойдет как надо, завтра после полудня я освобожусь. Я могу вам чем-нибудь помочь, прежде чем поехать в больницу?» «Я бы хотела поговорить с кем-то из сотрудников похоронного бюро, которое занималось телом Пола Стивенсон. И могли бы вы выяснить, в какое издешних из похоронных бюро было доставлено ее тело?» «Нет, сейчас не могу, но могу облегчить поиск». Когда патологоанатом завершает экспертизу, Тело отправляют в одно из городских похоронных бюро. Когда семья погибшего живет в другом городе, это бюро бальзамирует тело и договаривается о его перевозке туда, куда они скажут. Бюро, с которыми у города Дарама есть договоры на оказание подобных услуг, всего три. У вас есть ручка? Джина записала название трех похоронных бюро, которые ей продиктовал Уэс. «Спасибо, Уэс. Не хочу отрывать вас от семьи. Не беспокойтесь. Когда дочка родит и все устаканится, я приеду, куда вы скажете. Держите телефон готове. Непременно. Удачи вам. Вы впервые станете дедом? Да, внук или внучка номера уно. Жду не дождусь. Джина положила мобильник на стол. Подумав о появлении на свет ребенка, она сразу же вспомнила о Теде. А когда представила себе счастливую семью, собравшуюся в больницу по случаю рождения своего нового члена, подумала об отце и Америан. «Прекрати сейчас же», сказала она себе. «Тебе никогда ничего не добиться, если ты будешь все время когтиться и переживать».